Оборонительные бои около Кирилловщины После начала зимнего наступления частей Красной Армии на Старую Руссу, 8 января 1942 года с фронта дивизии СС «Мертвая голова» перед Валдайской возвышенностью были отозваны начале батальоны, затем роты, взводы и группы, отдельные орудия и тяжелое вооружение. Эти части сражались около Старой Руссы вне котла на участке 290-й пехотной дивизии на Западном фронте в составе группы Эйки или как боевая группа Крона на юге, на участке 123-й пехотной дивизии в районе Малвотец. Созданные по необходимости подразделения из артиллеристов, обозников и солдат из служб снабжения и ремонта были направлены в возникающие бреши на передовой. 3 февраля 1942 года Отправляющийся в залучье эйки поручил командиру 1-го полка дивизии СС «Мертвая голова» командование всеми оставшимися частями дивизии. Штурбанфюрер СС Курт Лаунер командует третьим полком дивизии, в котором состоит лишь второй батальон с частью подразделений в районе Лужно. Создаются боевые отделения для защиты со стороны Невьева Мха. Тыл обеспечивают лыжная рота и отделение истребителей». Из артиллеристов, связистов и тыловых служб были созданы так называемые группы быстрого реагирования, чтобы при необходимости блокировать проникновение противника. Дальнейшее сокращение тыловых служб продолжать было нельзя, так как снабжение не должно прекращаться. В такой ситуации учитывается каждый солдат. Еще 21 января Эйки приказал задействовать для проведения особых операций, часть находившихся в дивизии – 17 осужденных военным трибуналом эсэсовцев. Тем самым им давалась возможность отличиться в бою. Вскоре издается приказ. В дивизии срочно формируется боевая группа особого назначения. В эту группу переводятся все бывшие военнослужащие дивизии сс вне зависимости от принадлежности к роду войск, которые были осуждены военным трибуналом за дезертирство, за трусость, за причинение себе телесных повреждений, за оставление боевого поста. Формируемая группа будет задействована в районе Кирилловщины на правом фланге дивизии в качестве испытательной роты. В январе и феврале попытки 34-й советской армии пробить оборону эсэсовцев между Лужной и Кирилловщиной потерпели неудачу. Макс Симон считал, что если русские атаки не будут такими массированными, как в районе Старой Руссы, или Западном фронте Котла, то его группа сумеет удержать свои позиции. Не проходит ни дня, чтобы русские ударные группы не пытались прорвать линию немецкой обороны и ликвидировать опорные пункты. Ежедневно не утихает артиллерийский огонь в этом районе. С учетом тяжелого положения эсэсовцев на Западном фронте, Эйки приказал всех выздоравливающих и восстановившихся солдат с участков фронта Симона направить в его группу. Это означает новое кровопускание для ослабленного оборонительного фронта между Кирилловщиной и Лужно. Симон категорически не согласен с распоряжением командира дивизии. Русские десантники в районе болота Невий-Мох вынуждают группу Симона в дополнение к основной линии обороны обеспечивать безопасность дороги от Демянска до Лужно, по которой осуществляется снабжение группы. А это около 20 километров. К тому же есть дополнительная линия чичелова Иловка-Лужно. А это еще 20 километров. 31 марта на Старом фронте было задействовано пехоты почти в два раза меньше, чем в начале года. К тому же на 31 марта к боевому составу стали причислять писарей, поваров, водителей, сопровождающих обозы и даже пекарей, которых нельзя было сравнивать по боевой ценности с нормальными активными солдатами. Все резервы с 8 января 1942 года были брошены в бой. Исходя из этого положения, бригада фюрер СС Макс Симон сообщал 10 апреля 1942 года командиру дивизии. Недалеко то время, когда роты, задействованы на передовой, будут насчитывать не более 10 человек. Весна вступает в свои права, начинает таять. Верхние части позиций группы Симона освобождаются от снега. Низины превращаются в озера, пруды, ручьи, реки выходят из берегов, мосты рушатся. Из воспоминаний очевидца. Сегодня сквозь потолок бункера капает вода. Весна. Нам еще плохо в это верится. Разве кто-то из нас когда-то забудет, что зимняя обувь не должна быть узкой и что гвозди превращают сапоги в холодильник? Кто из нас когда-нибудь еще наденет зимой узкую красивую униформу Мы научились ценить широкую и удобную одежду. Мы научились разводить огонь в бункере из сырых дров с помощью последней спички. Вдали грохочут русские, они оборудуют свои позиции. Тем временем налаживается связь между 10м и 2м армейским корпусами. Для защиты рукава с фронта около Лужна 26 апреля 1942 года снимается батальон Лаунера, второй батальон третьего полка вместе с пятой и седьмой ротами и передается группеэйке участок лаунера берет на себя штурбан фюрресс шубах в свою очередь русские выбираются из затопленных позиций на возвышенности и заново оборудуют их по линии лепяги у полозы подолы немецкие разведчики и наблюдатели через бинокль могут установить точное расположение линии русской обороны группа симона снова занимает оставленную область болот 28 апреля участок группы Симона делится на две части. Слева – участок Шубаха, командный пункт Дубровка. Справа – участок Шульце, командный пункт Кирилловщина. Боевые действия на передней линии фронта затихли. Зато активизировалась русская авиация. 8 апреля Унтерштурмфюрер СС Будишек пишет. «Вражеские разрушители навещают нас каждый день». И повергают в пламя одну деревню за другой. Вчера горела в обозе Шубаха. Были уничтожены 54 транспортных средства. И все обмундирование. 3 мая 1942 года немцы начали операцию «Крестьянский двор». С часу 25 до 3.25 утра стреляют все тяжелые и легкие орудия с целью вызвать ответный огонь русской артиллерии. Для того, чтобы установить – где и как расположены их огневые позиции. 5 мая русская пехота при поддержке танков начала наступление в районе Кирилловщины и на границе с 12 немецкой пехотной дивизией. В дело подключились Катюши. Кирилловщина полностью окутана красной пылью. Для эсэсовцев складывалась критическая ситуация. Особенно у их сторожевых постов около Сухой Невы Но им оказали помощь 11-е и 12-е отделения артиллерийского полка «Мёртвой головы». Только срочно вызванная авиация спасает немцев, нанося удары по русским танкам, бомбами и бортовыми пушками. Немецкое командование считает, что русские после неудачных попыток на Западе постараются во что бы то ни стало пробить Северо-Восточный фронт. 8 мая Симон бросает в бой резервные подразделения артиллерии и тыловых служб, чтобы сдержать натиск русских. Под прикрытием артиллерийского огня русская пехота почти вплотную подошла к немецким траншеям, но жестокий огонь заставляет ее прижаться к земле. Шесть русских танков прорвались через линию фронта, но два застряли в болоте, остальные выводятся из строя противотанковыми пушками. Решающее слово, как и прежде, было за немецкой авиацией. Без нее исход боя был бы не ясен. На третий день сражения, 9 мая, в основном была задействована артиллерия обеих противоборствующих сторон. ССовцы вынуждены признать возросший уровень русской артиллерии. Унтерштурмфюрер СС Будишек пишет. Наблюдательный пункт первого взвода 13-го батальона первого полка уничтожается прямым попаданием. Таннер и Хусер мертвы. Мюллер ранен. Русские стреляют из своих тяжелых орудий по каждому обнаруженному бункеру до тех пор, пока не уничтожают его прямым попаданием. Вечером прилетают русские бомбардировщики и сбрасывают свой смертоносный груз. Как видим, этот молодой эсэсовский офицер называет того, кто сбрасывает бомбы не кофемолкой, а почтительно бомбардировщик. Жизнь, как говорится, учит. 10 мая, на 4 день сражения Кирилловщина и тыловые позиции были накрыты сильным артиллерийским огнем. В последующие дни обстановка на линии противостояния достаточно спокойная. Но это спокойствие вызывает у немцев сильную тревогу. И не напрасно. 20 мая русская пехота после мощной артподготовки смогла захватить важные высоты – 172-ю и 185-ю. Только задействуя всевозможные резервы с громадными потерями – Немцы смогли вернуть себе лишь часть захваченного русскими. 21 мая к вечеру немцы вздохнули свободнее. К ним на помощь прилетают штуки и обрушиваются на скопление русских танков и артиллерийские позиции. В ночь с 21 на 22 мая в районе Кирилловщины в атаку пошла русская пехота, поддерживаемая танками и артиллерийским огнем. Немцы несут очень высокие потери и теряют все сторожевые посты, за исключением Муравьиного холма. Своевременно на помощь эсэсовцам подошли две армейские роты из 30-й пехотной дивизии. Русская артиллерия большого калибра стреляет очень прицельно. Их огневые позиции находятся далеко от населенного пункта Любница. Точного места ее расположения немцы не определили, поэтому не могут накрыть их своим огнем». 11-е отделение вынуждено переместиться в район Хани. 12-е отделение занимает старые огневые позиции 10-го отделения около Кирилловщины. После 23 мая на фронте становится спокойнее. 27 мая командир дивизии СС «Мертвая голова» Эйке объединяет разрозненные части между полой и ловотью и запрещает Симону именовать свою группу дивизии СС. Всеми средствами и Эйки стремится убрать с фронта перед Валдайской возвышенностью пехотный полк, все службы обеспечения, остатки подразделений и их обозы. Остатки штаба дивизии должны быть перемещены в тыл для обеспечения транспортного сообщения. 28 мая приходит приказ о смене боевой группы «Симона». Ее участок должна взять на себя 30-я пехотная дивизия, которая этого сделать не может так как она насчитывает лишь 6 батальонов. Так что реальная смена может произойти только тогда, когда 30-я пехотная дивизия получит пополнение и вернет себе откомандированных. Получить пополнение для мертвой головы – проблема. На 30 мая вместо положенных по штату 17 532 человек они имеют лишь 6 726 человек. Еще 14 мая командующий 16-й армией Направил Рейхсфюреру СС Гиммлеру срочную просьбу найти резервы для этой отличной дивизии, чтобы она могла сражаться как самостоятельное военное подразделение, а не как подразделение, разделенное на несколько армейских частей. Передача позиции 30-й пехотной дивизии продолжалась до 4 июня. Лишь третий батальон первого полка части отделения истребителей танков А также 11-е и 12-е артиллерийские отделения остаются на старых позициях и переходят под командование 30-й пехотной дивизии. Лишь 8 июля части 11-го и 12-го арт уходят с позиций. Обершарфюрер СС Ганс С. из 12-го артиллерийского отделения пишет. Переходим к папе Эйке. Из одного дерьма в другое как точно и удачно сказано.